Дорогами Нижнего Мира могучий старец поначалу приходил только по ночам, а затем даже средь белого дня заявлялся, как будто проходил сквозь толщу монолита. Правда, следом за ним иногда появлялась летучая мышь, вертляво скользящая под сумрачным сводом, а это означало только одно – рукав золотого забоя соприкасался где-то с темным рукавом пещеры. Среди белого дня Магустар появлялся в короткие минуты перекура. Заключенные в эти минуты, отряхнувшись от каменной пыли, садились кружком и начинали, снова доладом, играть в картишки. Несмотря на то, что подземное начальство, внезапно появляясь тут, уже разотре отбирало колоду за колодой. Приходилось новые карты мастерить. Дело привычное играли зеки самозабвенно и ничто не могло их отвлечь от этого азарного дела дедушка дитя спросил глазами показывая на картежников а ты чего не с ними баловство у меня другое на уме ответил сказочник задевая за душевную беседу со своим учителем и наставником так он теперь называл необычного гостя беседа у парня сводилась теперь На золотой треугольник, не дающий покоя. «Скоро башка у меня будет треугольная», — посмеиваясь, признался пастух. «Ни о чем другом думать не могу». «И что же ты надумал?» «С тобой хочу уйти». Магустар пошевелил бровями. «Опять побег?» «Почему это опять?» «Я пока еще не бегал. А то, что было, это поневоле». «Я не вру, на суде не поверили, но ты ведь не судья, ты учитель мой, наставник, вот я и хочу, чтобы ты меня наставил на путь истинный, путь, ведущий к свободе». Ученик открыл пастушью сумку и продемонстрировал самородок, величиной с кулак. «О, смотри, они тут гребут и гребут золотишко, меры не знают, а я что, рыжий? Взял маленько». Хватит на первое время. Меры, говоришь, не знают. Учитель многозначительно посмотрел на него. А ты? Меру знаешь? По голосу чувствуя некий подвох, ученик внимательно посмотрел на седобородого старца. А в чем я меру должен знать? Ты про этот самородок, что ли? Да я уже столько таких самородков подарил государству, Мне памятник можно и нужно отлить. Золотой. Если бы я меры не знал, я бы нахапал уже. А ты знаешь, да? Опять многозначительно спросил учитель. Меру-то знаешь? Не понял намека. Золотая гора по имени Мера. Не слышал? Нет, а что за гора? Не прочитал, значит? «Книжки-то? Я недавно в твою пастушью сумку положил». «Где? Я все твои новинки всегда читаю». «Понятно. Дракон Ваир постарался, навел ревизию». «Кто, многогрешный?» «Может он, а может кто другой. Ну ладно, прочитать это одно, а вот увидеть – другое дело». Загадочно улыбаясь, учитель сказал... Мы с тобой скоро сходим туда. Летучая мышь прошмыгнула над ними. Озаренная светом шахтерского фонаря, эта мышь откинула такую гигантскую тень, как будто пролетел какой-то пятиметровый доисторический птеродактиль, живший в юрском или меловом периоде. Сказочник машинально голову в плечи втянул. Мера? Интересно. А где она та гора? Да тут, за огородами. Старец опять улыбнулся. Ты же голову ломаешь над загадкой золотого треугольника. Вот и разгадаешь, когда пойдем. Заключенный, задумавшись, снял шахтерскую каску, почесал бритую голову, делая такие движения, как будто вентилирует мозги. Байкал, Белуха, Он стал в воздухе перед собой чертить треугольник. «Вот здесь Байкал, вот здесь Белуха». «Так-так», – подзадорил учитель. «А третья вершина треугольника – гора под названием Мера. Олимпиадинское месторождение золота. Олимпиада, как в народе говорят. Ты думаешь, случайно там открыли чертову уйму золота?» «Что значит «случайно»? Нет, конечно». Заключённый снова напялил шахтёрскую каску на бритую голову. Геологи искали много лет, вот и нашли. э милок, не скажи. Могучий старец покачал указательным пальцем. Дело в том, что на месте месторождения, прошу прощения за каламбур, была когда-то мера, золотая гора. А потом провалилась она, рассыпалась, ушла под землю. И теперь это золото стережет Эрликхан, хозяин подземного царства. Землистого цвета лицо заключенного заметно поскучнело. Опять Эрликхан, Змей Горыныч и этот мать его. Но кто он? Князь мордой в грязь или как его? Князь темроты? Ученик сокрушенно вздохнул. Хоть меня и называют сказочником, но что-то мне уже поднадоели эти побосенки. Ты напрасно так, милок. Учитель нахмурился. Если бы ты побывал в Нижнем мире, там, где пришлось мне побывать, по-другому заговорил бы. Сверху изредка капало. Попадая в свет шахтерской лампы, капля казалась червонно-желтой, Словно расплавленный самородок своей золотой кровью истекал Кое-где в Нижнем мире Я успел побывать Довелось Глядя в темноту забоя Пастух зубами скрипнул Видел там дворец Набитый сокровищами Ну вот и хорошо, что видел Значит, не придется доказывать тебе Насколько все это серьезно Помолчав, старец добавил Для меня это дело жизни и смерти. И снова червонно-золотая капелька сверкнула перед глазами. Понятно, сказочник припомнил давнюю историю дедушки-дитя. Значит, ты все ищешь свою красавицу, ту, что Эрлик-хан забрал. Глаза у старца стали влажно поблескивать. Он часто-часто заморгал. И сморщился, готовый заплакать. И вдруг сказал, «Скоро и тебе, милок, искать придется!» Сказочник вздрогнул. «Что?» Он машинально посветил шахтерским фонарем прямо в лицо учителя и наставника. «Кого искать?» «Кого искать придется?» «Старик, ты чего молчишь?» «Чего ты хотел сказать?» «Что ты знаешь?» «Я знаю только то, что ничего не знаю», ответил старец замысловатыми словами мудреца и отвернулся, вытирая заслезившиеся глаза. «Погаси коптилку. Привык я в темноте шататься, теперь глаза болят возле огня». Пастух на несколько секунд вырубил сильную шахтерскую лампу. Было тихо, снова капля капнула, Откуда-то сверху. Звонка клацнула, разбиваяся камень. Ну что, полегчало? Ау, ты где? Сказочник рукой по темноте пошарил. Старик, ты где? Свет фонаря ударил по стене забоя, И сказочник увидел странную картину. Могучий старец медленно, как будто в воду, Погружался в черный гранитный монолит. Магустар спокойно проходил сквозь камень, и настолько это было дико невероятно, глаза пастуха отказались поверить, а мозг тут же подсунул подсказку – там должна быть дверь или какая-нибудь хитрая щель, человек не может сквозь камни проходить, как нож сквозь масло. За несколько секунд, пока пастух стоял, разинув рот, Магустар почти полностью погрузился в камень, И вот-вот должен был исчезнуть за потаенной дверью. И тогда, не отдавая себе отчета в том, что он делает, сказочник-пастух следом кинулся, на волю вырваться хотел. И в тот же миг раздался звон разбитого стекла. Фонарь потух. Зато в глазах загорелись многочисленные искры. Со всего разбега сказочник головой шарахнулся в стенку забоя. Картежники, сидящие кружком, переполошились. «Чё там такое? Мать моя!» – раздались голоса. «Гляди-ка! Чё это с ним?» Взбесился парнишка, на стены бросается. «А ну-ка, тихо, братцы! Он идёт, многогрешный!» Из темноты забоя показалась крупная фигура бригадира. Картежники тут же попрятали карты, неохотно взялись за кирку, за отбойные молотки. «Работнички в рот! Что такое?» – заревел многогрешный, поднимая разбитый шахтерский фонарь, валяющийся около сказочника. «Номер 338, мать твою, 15, дробь 95. За порчу казенного имущества объявляю карцер. Пала. Встать!» «Кому сказал?» «А ну-ка, эй, кто там?» Номер 16, дробь 13, 483. Чё стоишь, зараза? Подымай, Ханурика, тащи наверх, а то он будет тут лежать, вонять, а вентиляция и так не работает. Бог милостив. За место обещанного карцера ему определили трое суток лазарета. И до чего же это было хорошо? Болеть. Кругом все белое, как будто беломраморный забой, и тишина, и можно просто так лежать и думать, думать. Голова бы только не болела, так совсем было фа А почему я здесь, сказочник нахмурился, оглядывая больничный беломраморный забой, провонявший то ли хлоркой, то ли еще какой холерой? Как я сюда попал? А припоминаю, дедушка дитя. Он прошел сквозь камень, а я за ним. И вдруг ему стало как-то неуютно, тревожно, и ничего хорошего кругом он уже не видел. Все настораживало и даже пугало. Только непонятно было почему. Откуда пришла, приползла внезапно эта тревога. И муха в тишине вдруг зажужжала, затрещала, как-то очень громко, грозно. Муха временами вдруг становилась непомерно большой. Голова трещала, чуть не разбил о каменную стену. С трудом вспоминая свою задушевную беседу с могучим старцем, он застонал, Скоро и тебе искать придется. Эти слова занозами засели в мозгах. Про кого это сказал старик? Про Малилу мою. Закрывая глаза, он снова и снова видел ту далекую свадьбу и странных гостей со всех властей. Змей Горыныч во главе стола сидел, как свадебный генерал, Вильзевул со своей дрессированной злой мухой, похожей на летающую собаку, посаженную на золотую цепь. Молох с пролетарским трехпудовым молотом и разводным ключом, которым он разводит, и мосты на Неве, и семейные пары. Было все это? Или приснилось? И неужели пастух никогда не увидит ее? «Надежда умирает последней», – прошептал он и громко добавил. «Надежда вообще не умирает, понял? И заруби себе это на клюве своем, номер 338, мать твою, 15, дробь 95. Ха-ха, я еще устрою этим тварям, драконьерам. Мне теперь все равно, хоть расстрел, хоть пожизненно». Кто-то подошел к нему, в руку вонзилась тонкая острая игла, и что-то жаркое по жилам стало растекаться, доставая до сердца. И снова стало хорошо, умиротворенно, и музыка возникла в глубине больничного беломраморного забоя, покоя, тихая, немного печальная, Звёздным светом прошитая музыка. О чём она была? Конечно, о любви. Неразделённой любви. Скрипки, флейты и фаготы, Саксофоны и кларнеты. Негромко, но слаженно. Плакали и пели о том, что любовь неразделённая, Если вдуматься, лучше любви разделённой. Неразделённое чувство – большое, цельное, а разделённая любовь – это всё-таки уже две любви, две краюхи, зачастую неравноценные по весу, по накалу любящих сердец. Да к тому же есть ещё опасность. Разделение это с годами может продолжиться. Сначала любовь разделят между мужем и женой, потом пойдут любовницы, любовники – А потом, глядишь, и вовсе раздробится, измельчает золотое чувство, как мельчает самородок, переплавленный в червонцы, в медики. Так что не надо слезы лить и горемычиться по поводу любви неразделенной, и уж тем более не надо называть ее несчастной. Нет ничего счастливее и чище, чем неразделенная любовь.